«Где, кстати, у нас в большой теннис-то играет в городе?» «Я два места знаю. Одно совсем недалеко от нашей школы. спортклуб клуб «Торпеда», знаешь?» «Знаю, конечно. Зимой на их катке постоянно катаюсь». «Значит, забились». Решил закончить этот разговор я на высокой ноте. «Я сначала наведу справки, что там да как, а потом... Скажем, через пару дней после нашего приезда...» Идём записываться в будущие звёзды мячика и ракетки. Ну а весь вечер и даже начало ночи у меня были заняты производством полольников. Один бы я, естественно, с этим ни за что не справился. Подрядил с помощью Фаины ещё троих помощников – Колю и двух блондинов-братанов из девятиклассников. Они молчаливые оба были, часами слова от них не дождёшься. Да может, это и к лучшему». Черенки пришлось самим вытачивать из ольховых стволов. Это оказалась самая трудоёмкая часть работы. К десяти вечера были готовы обещанные двенадцать орудий производства. «Всё, Фаина Георгиевна», – доложился я по начальству. «Железо закончилось, без него больше ничего не выйдет». Она внимательнейшим образом рассмотрела моё творчество и дала отмашку, что хватит.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 Приветствие включает заглавную песню, поём, все вместе играет Ваня, шутки про морковь Таня и братаны и наряжание ёлочки вити и Лена. Разминка – это уж как получится, как, впрочем, и конкурс капитанов. И завершает всё домашнее задание. Две переделанные песни из «Ну, погоди» и «Бриллиантовой руки» поём вместе. Хотя нет, голос в нашей команде лучше всего у Лены, так что про зайцев на поляне она солировать будет. Так и внук угоди, коллективно не выйдет, возмутился я. Там же на два голоса всё разложено. Хорошо, пусть она поёт за зайца, а за волка будет Коля. А почему не я? Чисто рефлекторно спросил я у неё. Потому что голос у тебя козлиный, отрезала она. Таким голосом петь волчью партию смешно будет. Так у нас же КВН. Тут все стараются, чтоб смешно стало, не сдавался я. Решение принято.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 и в окружающей реальности. Что я сделал за неделю, пробежавшую с момента появления меня в новом мире? Устроил три, нет, четыре драки с Бобиковым, с Ахундовым и две с местными ребятишками. Это раз. Расположил к себе Леночку, это два. Нашел клад с помощью чекиста-привидения, но пока не реализовал его, это три.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 а это именно он был, как я понял, а не Вова. За гниду можешь и ответку схлопотать. Мы вышли наружу, кирпич я даже не стал на место возвращать. Кому хрен этот тайник теперь нужен, если про него знают? но так вопрос с Ленкой, надеюсь, урегулирован?» – спросил я у него. «Отпрыгивать от нее мне больше не надо? Все равно она моя будет!» Запальчиво выкрикнул Санек и побрел в направлении Дебаркадера, а я крикнул ему вслед «На КВН-то придешь!». Он безвольно махнул рукой в ответ, а слов никаких не выдал, из чего я сделал вывод, что нет, не придет. И значит, его срочно надо заменять кем-нибудь. Но вы, очевидно, дорогие читатели, ждете разъяснения казуса с тайником.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 нашему КВН он никакого отношения не имел, это просто были первые буквы фамилии разработчиков. Кенигсон, Варшавский, Николаевский, хотя у народе расшифровка была немного другой. Купил, включил, не работает.